Глава 5. Погоня первая. Иван выгуливал во дворе кошмара и искал плюс. Отец всегда говорил ему: даже если происходит что-то плохое, в этом есть свой плюс. Надо только его найти. Вот Иван и искал. Но это было нелегко. Например, Ноиспечённый брат Максимка. Нет, он был очень мил, когда улыбался и тянулся к Ивану ручонками и даже дёргал за нос. Тогда у Ивана внутри становилось как-то тепло и весело. Но зато они не поехали летом на море, о чём Иван мечтал всю жизнь и что ему было почти обещано год назад. Где тут плюс? Из-за Максимки переехали на новую квартиру. Ну, это было неплохо, правда, при переезде разбился аквариум, и теперь драгоценные Ивановы рыбки жили в трех трехлитровых банках, словно какие-нибудь маринованные огурцы. У Ивана хватило совести не просить новый аквариум, потому что семья после переезда сидела весь денег. Тут тоже плюсов не наблюдалось. К тому же Максимка по ночам плакал, мешал всем спать. Мама весь день ходила полусонная, налетала на мебель и даже распоряжение сбегать за картошкой выдавала на мотив баю-баюшки-баю, не ложися на краю. Словом, каникулы начались паршиво, и папина теория про плюс никуда не годилась. Ивана кинул взглядом двор. Кустики с камеечки, надоевшей до омерзения. Облезлая песочница, в ней закопалась соседка Стаська. Одно это самое торчит. Ну, что там обычно торчит из песочницы? Иван отвернулся. Он ещё не простил Стаське рыбок. Кошмар тоже отвернулся из солидарности и принялся неодобрительно обнюхивать одуванчики. Пёс не доверял одуванчикам и всегда подозревал их в каких-то злодейских замыслах. В мире царила тоска и скукатища. Вдруг кошмар отвлёкся от одуванчиков и весь напрякся. Ты что, чужого кота увидел или какой-нибудь долгожданный плюс? Вместо ответа кошмар рванул вперёд. Да что случилось-то? Стой! Иван бросился за кошмаром. Он бы ни за что не догнал пса, если бы выпустил поводок. Куда? гавкнул пёс. "Сам куда?" огрызнулся Иван. "В смысле, ты куда?" "Да подожди, стой!" Стася высунула головёнку из песочницы и увидела кошмара, пытающегося догнать уходящую из двора тётеньку, похожую на Матильду. "Подумала она: а за ней кошмар, а за кошмаром Иван прицепился. Какие интересные длинные догонялки получаются!" И Стася побежала следом. Итак, погоня. Сверяпая Матильда на красном Мерседесе с револьвером в зубах... Нет, револьвера не было, и Мерседеса тоже. Но соседка летела с такой скоростью, что Мерседес был ей не особенно нужен. «Что сказать? Он меня убьет!» – думала на бегу Матильда. «Ргав, ргав!» – думал Кошмар. «Зачем пес гонится за соседкой?» – подозрительно, – думал Иван. «Ргав, ргав!» – думал Кошмар. Чух-чух, чух, ту-ту! -чух -чух, не думала, а в слух тара хотела Стася. Наверное, она играла в догонялки на паровозе. В общем, на скуку уже никто не жаловался. Матильда перебежала дорогу перед носом мчащегося самосвала. Кошмар врезался в самосвал и забадал его с такой силой, что бедный самосвал уполз в кювет и лёг там тихо поскуливая. Иван сказал: "Ой! Стася сказала: "Чух-чух, поезд сошёл с рельсов". Матильда, лавируя между прохожими на хорошей скорости, свернула в переулок, чуть не задев дверь магазина "Восточные сладости". Кошмар сбил с ног тётеньку с тортом, выходившую из магазина. Иван поднял тётеньку, вытащил из-под неё торт и сказал, что это снимается кино, и она сама виновата, что влезла в кадр. И не надо звать полицию, потому что вся полиция на стороне Ивана, знаменитого внештатного сыщика. А Стасия вообще дочь полковника полиции и двоюродная внучка президента России. И вообще в этом сезоне торты модны, плоские и расплющенные. И без розочек, добавила Стасия, слезнув под шумок с торта две розочки и мармеладную клубничку. Пока разбирались с тортом, Матильда далеко оторвалась от погони. Срежем угол, решил Иван, и вся компания начала форсировать забор. Кошмар этого забора вообще не заметил. Иван с трудом, но перелез. Стася остановилась перед забором в недоумении. У неё был вид, как у Графа Монте-Кристо в замке Иф. Мы тебя не ждём, крикнул Иван в щель между досками. Она уходит всё дальше, иди домой. Стася завизжала от возмущения. Забор завибрировал и упал. Ну, Ивана. Стася спокойно прошла по упавшему забору и Ивану, и погоня возобновилась, потому что Иван, конечно, не забирался весь день лежать под забором. Двор, улица, опять двор, опять улица. Толстый дядя с мягким животом, в который Стася с разбега уткнулась носом, и ещё один дядя, но худой и твёрдый. Возможно, на нём был одет бронежилет, специально против бодающихся стасик. Стоп! Очень твердый и с занозами. Большой тополь, маленький тополь, еще какое-то неопознанное дерево, привидение. Ой, это не привидение, это развешенное белье. Ну, сами виноваты, нечего где попало развешивать. Стасю, заблудившуюся в пододеяльнике, Иван нашел только благодаря отличному нюху кошмара. Хотя такой был шанс отвязаться от прилипшей девчонки. Опять улица Матильда шла уже медленнее, устала. Двор, киоск с газетами. Около него Кошмар ненадолго остановился. Это была совершенно незнакомая территория, и Кошмар должен был оставить метку. Здесь был я, чтобы окрестные собаки всё поняли и не воображали. Астасья тем временем обнаружила совершенно замечательный шланг для полива газонов. Он тянулся куда-то в бесконечность, и где-то там в бесконечности что-то поливал. Это Стасю не устроило. Ей нужно было, чтобы поливало здесь, а не там. Стася вытащила из чёлки заколку и начала ковырять чёрную кишку шланга. Немножко поцарапала, но не сильно. Приколка тупая попалась. Тогда Стася укусила шланг и немного его пожевала, тоже без толку. Шланг попался слишком резиновый и невкусный. Иван, дай ножик, попросила Стася. Иван, следящий за кошмаром, машинально протянул девочке пирочинный нож. Стася с размахом, как убийца в бразильском сериале Ванзила, нож в резину. Брызнула струя воды. Вот так, хорошо, одобрила Стася, возвращая нож. Фонтан очень красиво и полезно. Кошмар наконец закончил решать свои территориальные проблемы и побежал дальше. Иван со Стаськой за ним. Они миновали двор незнакомой школы, пролезли сквозь кусты шиповника, перешли тихую улицу, не обидев ни одной машины. Погоня явно выдыхалась. Вот и сквер. Всё, облегчённо сказал Иван. Видишь, Матильда подошла к какому-то типу. Кошмар лежать. Лежать, а не бежать, ты понял? А мы тихонько спрячемся под скамейкой и слушаем. Здесь у них явка. Стася, кто тебя вообще сюда звал? Если чихнёшь, завоюешь или хрюкнешь, убью. Хорошо, согласилась покладистая Стася. И тебя посадят в тюрьму, и отрубят голову. Вот и договорились.